Глава вторая Вот уже год Коридон жил в трехкомнатной квартире над гаражом, расположенном позади госпиталя святого Георгия. Каждый день к нему приходила женщина для уборки. Небольшой гостиной с убогой обстановкой он почти не пользовался. В ней было сыро и мрачно, так же, как и в спальне, окно которой выходило прямо к высокой стене, загораживающей свет. Коридона это не волновало. Он не хотел быть связанным домом. Практически не имея вещей, по крайней мере, таких, которыми он дорожил бы, Коридон в любой момент мог бросить квартиру и никогда сюда не возвращаться. Но как место для ночлега она вполне годилась и даже имела несколько преимуществ. На каждом окне решетки, солидные и крепкие двери. Остальные помещения дома были заняты разными коммерческими фирмами, работники которых уходили в 6 вечера. Тогда Коридон оставался единственным постояльцем. На следующее утро Коридон проснулся в восемь и, уставившись в потолок, задумался о необходимости отъезда из Англии. Продолжая размышлять о своих делах, он встал, побрился и начал одеваться. Но когда он завязывал галстук, в дверь постучали. Коридон спустился по лестнице, которая вела к единственному входу в квартиру, ожидая увидеть почтальона. Однако увидел перед собой сияющее лицо инспектора Роулинса из Центрального уголовного бюро. «Доброе утро!» — сказал Роулинс. На ловца и зверь бежит. Глядя на этого крупного мужчину, лет пятидесяти, с широким красным лицом, можно было подумать, будто он только что вернулся из отпуска с берега моря. Даже после шестидесяти часов непрерывной работы Роулинс оставался энергичен и бодр. Коридон знал его как храброго, добросовестного, безупречно честного, но хитрого полицейского. Человек, скрывающий холодный ясный ум за добродушной улыбкой деревенского священника. — А, это ты! — хмуро буркнул Коридон. — Чего тебе надо? — Уже позавтракал? — вопросом на вопрос ответил Ролинс. — Я бы не отказался от чашечки чая. — Заходи, — не очень приветливо сказал Коридон. — Чая не будет. Если хочешь, могу предложить кофе. Инспектор проследовал за ним вверх по лестнице и попал в маленькую темную гостиную. Пока Коридон варил кофе, Роулинс медленно бродил по комнате, тихо насвистывая и ничего не упуская из виду. — Не могу понять, почему ты живешь? — в подобной дыре бросил он. — Почему не найдешь себе что-нибудь поудобнее? — Эта квартира меня устраивает, — отозвался Коридон. — Ты же знаешь, я не домосед. «Как твоя жена?» «Прекрасно», — ответил Роулинс, прихлебывая кофе, принесенный Коридоном в гостиную. «Сейчас, небось, гадает, где я. Нелегкая жизнь у жены полицейского». «Изумительная возможность обманывать жену и рассказывать ей сказки». Коридон закурил сигарету и задумчиво оглядел инспектора. «Обычно тот ничего не делал просто так» любопытно что привело его сюда с утра пораньше брось я уже вышел из этого возраста а где ты и провел прошлую ночь старина поинтересовался роулинс Коридон стряхнул пепел на ковер и растер подошвы когда-нибудь я упаду в обморок от твоих хитростей роулинс говори прямо что случилось инспектор улыбнулся ты никогда не умел делать выводы старина Это твой недостаток. Ты мне нравишься, Коридон. Конечно, ты чересчур скользкий тип. Зачастую ты проявляешь излишнюю жестокость. Порой тебе не мешало бы быть почестнее, но... — Ладно, ладно, — перебил Коридон. — Я не в настроении для шуток. Что произошло? Роулинс смутился. Коридон, великолепно его знавший, не принял этого смущения всерьез. — Ты разговаривал с Милли Льюис вчера вечером? — спросил полицейский и бросил на Коридона быстрый острый взгляд. — О, Боже! — подумал Коридон. — Как чувствовал, что она влипнет в историю с этим кольцом. — Да, мы встретились в клубе. А что? — Ты был у нее дома? — Пытаешься острить? — напряженно спросил Коридон. На твой взгляд, я имею обыкновение посещать таких, как Милли, на дому?» Роулинс отхлебнул кофе, и его лицо неожиданно стало очень серьезным. «Ты ведь по-дружески относился к ней, не так ли?» «Да. У нее что, неприятности?» Роулинс покачал головой. «Уже нет». Наступила долгая пауза. Коридон изумленно рассматривал инспектора. — Что это значит? — Она умерла, старина. Коридон отодвинул от себя чашку и встал. Легкая дрожь пробежала по его телу. — Умерла? Что случилось? Роулинс нахмурился. — Вчера вечером она была убита. Около половины одиннадцатого. — Понимаю коридон засунув руки в карманы, машинально прошелся по комнате. Он был потрясён Милли успела стать частичкой его жизни. Он знал, что ему будет недоставать ее. — Вот я и подумал, может быть, тебе известно что-нибудь об этом деле? Она случайно не упоминала, что собирается с кем-нибудь встретиться. Милли ушла из Аметиста в одиннадцать. — проговорил Коридон. Я вышел минут десять спустя и видел, как она разговаривала с мужчиной на углу Пикадилли. Потом они вместе направились в сторону ее квартиры. «Значит, это было примерно в двадцать минут двенадцатого», — Коридон кивнул. «Только не проси меня описать его. Я не обратил на ее спутника ни малейшего внимания, проклятие». Помню, что он был худощав, помню темное пальто и шляпу. — Жаль, — произнес Роулинс, — и задумчиво потер челюсть. — Обычно ты более наблюдателен. — Да от этого проку мало. Коридон выплюнул сигарету и закурил новую. Он хмуро смотрел в окно. Его мысли перешли от Милли к ее дочери. — С ребенком надо что-то делать. У Милли не было ни гроша за душой. Значит, еще больше нужны деньги. «Достаточно грязная смерть», — бесстрастно сообщил Ровлинс. «Очевидно, маньяк». Коридон повернулся к нему. «Перерезано горло», — отвечая на невысказанный вопрос, произнес инспектор. «Должно быть, парень совсем потерял голову». Придется присмотреть за другими девушками. Безмотивные сексуальные преступления всегда очень трудно раскрывать. Безмотивное преступление? Ты уверен? Ну, во всяком случае, так оно выглядит. Это не первая проститутка, убитая таким образом. Роулинс усмехнулся. И не последняя. Он резко выпрямился. Ты что-то знаешь? «Что — Что-нибудь украдено? — спросил Коридон. — Сумочка на месте? — Да, насколько я могу сказать, ничего не пропало. Выкладывай, что тебе известно. Вчера вечером Милли показала мне нефритовое кольцо, которое нашла у себя в комнате. Очевидно, обронил кто-то из ее посетителей. Она интересовалась его ценностью. «Нефритовое кольцо?» Роулинс изумленно уставился на Коридона. «Что за кольцо?» «Копия кольца, которыми пользовались китайские лучники». «Ну, во всяком случае, я думаю, что это копия. Если оно подлинное, то стоит очень дорого. Такие вещи изготавливались за 200 лет до нашей эры». «Вот как?» Инспектор встал. Значит, она показала кольцо тебе? — Да. — А в чем дело? — Ты смотришь на меня так, будто подозреваешь в чем-то. — Я? Роулинс пожал плечами. — Поедем вместе на квартиру, Милли. — Ненадолго. — Поможешь мне найти это кольцо? Машина стоит на улице. — Жизнь полна дьявольских совпадений. — А? — А? — внезапно произнес Роулинс, когда они спускались по лестнице. — Согласен, — кивнул Коридон. — Почему ты сейчас об этом заговорил? — Да просто так, взбрело в голову, — неопределенно ответил Роулинс. Они сели в машину. — Милли собиралась продать кольцо. — Если бы сумела найти покупателя, я думаю, она бы его продала. Я посоветовал ей не связываться, сдать кольцо в полицию... Пытался втолковать, что если с кольцом что-нибудь неладно, то ее разыщут в два счета. В этот час на Пикадилле не было транспорта, и через несколько минут они добрались до квартиры Милли. «Тело уже увезли», — сказал Роулинс. «В комнате ничего не тронуто, но зрелище не из приятных». «Как-нибудь перетерплю, не волнуйся», — с сарказмом сказал Коридон. «Не сомневаюсь». У входа в квартиру им отдал честь полицейский. — Ец еще здесь? — спросил Роулинс. — Да, сэр. — Пошли? — кивнул Роулинс Коридону и спросил. — Ты бывал здесь прежде? — Нет, — хмуро отозвался Коридон. Роулинс толкнул дверь, и они вступили в светлую спальню, где сержант Джон Ец и два детектива в штатском снимали отпечатки пальцев с двери в ванную. В дальнем конце комнаты стояла кровать. Сама кровать, стена у изголовья и ковер были забрызганы кровью. — Кровь Милли, — мрачно прокомментировал инспектор. Он перерезал ей горло, и она не успела закричать. — Оставь подробности при себе, — оборвал Коридон. Роулинс подошел к комоду. Из верхнего ящика он достал сумочку Милли, открыл ее и вывалил содержимое на стол. Пудреница, портсигар, кошелек с шестью пятифунтовыми банкнотами, грязный носовой платок, несколько визитных карточек, перехваченных резинкой. Роулинс заглянул в сумку. Ничего больше нет. «Эй, Ец!» Сержант, невысокий, широкоплечий мужчина с седой головой и внимательными голубыми глазами, подошел к ним, безучастно осмотрел Коридона и перевел взгляд на Роулинса. — Ты не видел здесь кольцо из светлого камня? — спросил инспектор. — Нет, мы все перерыли. Но ничего подобного не заметили. — Поищите-ка еще, — приказал Роулинс. — Это очень важно. вступайте ищите как следует. Ец приступил к поискам, а инспектор открыл дверь в ванной и поманил к себе Коридона. Ванная была небольшая, и мужчины едва в ней уместились. Роулинс закрыл дверь, подошел к унитазу, опустил крышку и сел. — Садись на край ванны! — великодушно пригласил он Коридона. — А почему нельзя поговорить в комнате? — поинтересовался Коридон. — К чему такая таинственность? когда ты в последний раз видел полковника Ричи?» Коридон не сумел скрыть изумление. с чего ты вспомнил о нем?» «Перестань валять дурака», — попросил Роулинс. «Знаешь ведь, что мне не до шуток. Отвечай на вопрос. Скоро все поймешь». Коридон достал пачку сигарет и протянул Роулинсу. Они закурили. «Мы не встречались». С сорок пятого года. Он хороший парень. Коридон промолчал. Мысли его обратились к не очень далекому прошлому, и перед глазами, как наяву, встал полковник Ричи. Он бы не стал называть его хорошим парнем, не то слово. Ричи мог быть очаровательным, когда хотел. Он мог быть жестоким. Многих друзей Коридона он посылал... На смерть. Жалел их, но все же посылал, не колеблясь. «Хочешь повидаться снова?» — спросил Роулинс. «Нет уж, спасибо», — просто ответил Коридон. «Он опять будет зазывать меня к себе. А у меня все есть, все, что нужно для жизни и без его работы». Роулинс помрачнел. «Жаль. Нам нужны надежные люди». Подумай, хорошая жизнь, достаточно волнующих впечатлений, путешествия и неплохие деньги. Деньги на воз, — сухо сказал Коридан, — а волнение мне ни к чему. Все это было хорошо во время войны. Сейчас мирное время. К твоему сведению, я очень люблю жизнь, можешь поверить. Так при тут речи Я с ним вчера разговаривал. Лицо Роулинса вновь озарилось улыбкой. Он сказал, что припас для тебя — работенку. Тебе ведь не надо долго готовиться, не так ли? Коридон беспомощно пожал плечами. «Почему ты суешь нос в мои дела? Я не нуждаюсь в работе. И вообще, в конце недели я еду в Париж». «Ты?» — удивился Роулинс. «По девочкам? Ну-ну, не смею отговаривать». — А это кольцо имеет отношение к Ричи? — спросил Коридон. Роулин скивнул. — Ничего не собираюсь от тебя скрывать. — Да, оно имеет отношение к Ричи. — Но он сам тебе расскажет. Это я и имел в виду, когда сказал, что жизнь полна неожиданностей. Сейчас мы поедем к нему. — Я не поеду. — Быстро проговорил Коридон и встал. Не буду огорчен, если больше никогда его не увижу. Для грязных делишек найдутся другие. Я свое уже отработал». Роулинс с сожалением посмотрел на него и поднялся на ноги. На этот раз он выглядел усталым. «Не репенься, старина. Он захочет услышать о кольце. В конце концов речь идет об убийстве. Ты должен помогать следствию». — А какое это имеет отношение крич Большое! Роулинс едва сдержал зевок. — Поехали, не тяни резину. Что ты теряешь? С твоим содействием мы возьмем убийцу. Милли была твоим другом. Разве ты не был крестным отцом ее дочери? — Не мели ерунды, — усмехнулся Коридон. — Не то доведешь меня до слез. Хорошо, едем. Роулинс засиял. — Я знал, что ты согласишься. Поэтому сказал Ричи, что в ордере на арест необходимости нет. «Значит, он по-прежнему прибегает к своим старым трюкам?» — мрачно отметил Коридон. «А если бы я отказался, он бы упрятал меня в тюрьму? У него опять пропали бы часы!» Роулинс закрыл один глаз. «На этот раз портсигар. Повернись-ка лучше ко мне спиной». Я пощупаю твой карман. Коридон повернулся к нему спиной. Его лицо ничего не выражало. «Значит, в случае моего отказа месяц от ситки был бы мне обеспечен?» Роулинс весело засмеялся. «С тобой трудно иметь дело, Коридон. Ты заранее знаешь все ходы. Между нами, говоря, на этот раз месяцем не обошлось бы. Минимум два». Ричи действительно очень хочет тебя видеть.